Его больше не тянуло повернуть голову. Он не хотел увидеть Лайт, такое же изуродованное лицо, какое было у его матери, веки словно серые хлопья пепла, глаза как шершавый зернистый металл, щёки будто потрескавшиеся камни. Не хотел увидеть шею, похожую на жухлые плети жёлтой травы, руки, подобные дыму над угасающим костром, и сохшие груди, жёсткие, растрёпанные волосы цвета вчерашней сорной травы.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 Сим вытрясчил глаза, глядя на Лайт, он удивлённо вскрикнул. Она была молода и прекрасна. Лайт смотрела на него, и у неё не было сил говорить. Глаза её были словно кружочки серебра, лебединая шея, будто рука ребёнка, волосы Лайт были точно нежное голубое пламя, питаемое её хрупкой плотью. Прошло 4 дня, а она всё ещё молода. Нет, моложе, чем была, когда они проникли в корабль. Она совсем юная. Он не верил глазам. Наконец она заговорила. Сколько ещё это продлится? Не знаю, осторожно ответил он. Мы ещё молоды. Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и лучи, которые нас старят. Она отвела глаза, размышляя: "Значит, если мы будем здесь, то останемся молодыми. Ещё 6 дней? 14 20? Может быть, даже больше. Она примолкла, потом после долгого перерыва сказала: "7. Да. Давай останемся здесь. Не будем возвращаться. Если мы теперь вернёмся, ты ведь знаешь, что с нами случится? Я не уверен. Мы опять начнём стараться, разве нет?" Он отвернулся, посмотрел на часы с ползущей стрелкой. "Да.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 Все, кого мы знали, уже старики. Всем попытался представить себе их стариками. Его сестрёнка, да, кдряхлые, сгорбленные временем. Он тряхнул головой, прогоняя видение. Допустим, они умерли, сказал он, но ведь родились другие, люди, которых мы даже не знаем. И всё-таки люди нашего племени, ответил он. Люди, которые будут жить только 8 дней или 11 дней, если мы им не поможем, Но мы молоды, сын, и можем оставаться молодыми. Лучше не слушайте её. Слишком заманчиво то, о чём она говорит остаться здесь, жить